Глава 34. Передача полномочий. Внутренний обод. Престол окинул троих застывших перед ним доминаторов жестким взглядом, под тяжестью которого те даже немного съюжились. У них были догадки, зачем член конклава вызвал их в свою резиденцию. И оснований для оптимизма эти догадки давали не слишком много. Престол же без долгих проволочек принялся оправдывать их худшие ожидания. Признаться, пришлось повозиться с выяснением ваших личностей, господа покровители, веско произнес хозяин резиденции. Мы не совсем вас понимаем, уважаемый престол, осмелился высказаться один из доминаторов. Достаточно, игр. Игорь. Конклавам мне даны чрезвычайные полномочия по выявлению и наказанию яньхоров, тайно курирующих экстремистскую организацию, именуемую Святым Орденом. Вы были достаточно осторожны, но это спасало пока за вас не брались всерьез. Времена изменились. Конклав не может себе больше позволить оставлять без своего контроля столь значительное объединение боевых магов. Обстановка складывается более чем сложная. Короче, требуется срочно привести Святой орден к полному подчинению конклаву. Отныне распоряжение ордену может давать только конклав и никто другой. Дайте мне закончить. Престол повысил голос, видя, что доминаторы собираются возразить. В средствах меня не ограничивали, они оставлены на мое усмотрение. Я должен лишь убрать со сцены нынешних тайных покровителей Святого ордена любым способом, вплоть до уничтожения. Главное результат. Доказательств того, что именно вы курируете Святой орден, предостаточно. Подобное деяние может быть приравнено к измене. Так что вариантов у вас немного, точнее всего два. Первый. Вы передаете мне абсолютно всю информацию по Святому ордену, сдавая мне тем самым руководство этой организации. Визуальной связи с их руководством у вас, надеюсь, не было? Доминаторы нерешительно переглянулись, после чего один из них отрицательно покачал головой. Отлично значит, в лицо они никого не знают. Это упрощает дело. Помимо вышесказанного, вы дадите обязательство никогда не вмешиваться в дела Святого ордена и с его представителями не связываться. После этого можете быть свободны. За вашей лояльностью проследят мои агенты. Все ясно. А если мы откажемся? Второй вариант значительно хуже. Нахмурился престол. В моей резиденции в настоящий момент находится подразделение форсов, так что сопротивление бесполезно. Бежать отсюда тоже не удастся, телепортация заблокирована специальным полем. И вы это уже наверняка почувствовали. Шансов у вас нет. И не стоит тешить себя мыслью, что своим отказом вы сохраните независимость ордена. Хоть с вашей помощью, хоть без нее, орден будет приведен к подчинению конклаву. Итак, решение за вами. Воцарилось тягостное молчание. Напряжение доминаторов чувствовалось почти физически. В принципе, втроём они способны были при определенной доле везения одолеть одного престола, но не в его резиденции и не в присутствии отряда форсов. Никто из них не был склонен к самоубийству. Так что, как не хотелось им оставить за собой контроль над Святым Орденом, желание жить перевешивало. Ждал и престол точнее ждал сокрытый часть сущности которого находилась в телесной оболочке члена конклава он догадывался к какому решению склоняются покровитель ордена и это не могло его не радовать. хотя часть этой организации уже находилась под контролем сокрытого о чем его визави и понятия не имели но для исполнения грандиозных планов первого святой орден понадобится ему целиком А времени на то, чтобы прибрать его к рукам самостоятельно, потребуется больше, чем он мог себе позволить. Что же касалось участи стоявших перед ним доминаторов, то она была давно решена и от их ответа никоим образом не зависела. Разумеется, в резиденции престола в настоящий момент не находилось никакого подразделения форсов, ровно как и кого бы то ни было еще из анхоров. Для задуманной им операции свидетели были противопоказаны. Вот только шансы на выживание троих доминаторов от данного факта нисколько не повышались. Мы согласны на ваше предложение, озвучил наконец коллегиальное решение один из теперь уже бывших покровителей Святого ордена. Не сомневался в вашем здравом уме, улыбнулся престол. Передача полномочий по управлению орденом длилась более часа, и по завершении процесса улыбка хозяина резиденции стала еще более удовлетворительной. "Отлично", произнес он. "Благодарю за лояльность и надеюсь, что она и в дальнейшем останется на том же уровне. Можете быть свободны, но помните, отныне вы будете находиться под неусыпным наблюдением, а потому не советую предпринимать никаких необдуманных шагов". Можете не сомневаться, уважаемый престол, сухо произнес один из доминаторов, который во время предыдущей беседы, как правило, высказывался от лица всех троих. А я и не сомневаюсь, просто напоминаю. Хозяин резиденции явно пребывал в благодушном настроении. Покидайте мой дом обычным порядком. А как только блокирующий поле исчезнет, телепортируйтесь. В ваших же интересах, чтобы о нашей встрече никто не знал. Доминаторы кивнули, развернулись и покинули аудиенц-зал. Едва за ними закрылась дверь, улыбка мгновенно пропала с лица престола. Одним волеимпульсом он снял поле, которое маскировало и одновременно изолировало в одном из помещений громадного дома целый из кромешников. Одним волеимпульсом он снял поле, которое маскировало и одновременно изолировало в одном из помещений громадного дома целый паноптикум из кромешников. Чтобы собрать здесь столь внушительный контингент из самых смертоносных созданий пустоты, сокрытому пришлось основательно проредить свой зверинец в метрополии. Однако он не слишком расстраивался по этому поводу, так как всегда помнил о его прикладном значении. Разъерённые, жаждущие крови монстры толпой неслись по коридорам резиденции престола в погоне за тремя анхорами, которые шли спокойно и не экранировались. Себя же хозяин резиденции предусмотрительно прикрыл маскирующим заклятием. Одновременно в помощь своре он опустил в ход все немалые магические ресурсы этого места и свои изрядные способности, чтобы сковать магическую мощь трех доминаторов. Ибо допустить, чтобы хоть один из них ушел отсюда живым, означало создать себе дополнительные проблемы в дальнейшем. Ощутив на себе тиски сковывающего заклятия, доминаторы не сразу сообразили, в чем дело, а когда возникла догадка насчет вероломства хозяина резиденции, шансов на спасение уже практически не оставалось. Из двух ближайших коридоров на них вывалила черная лавина кромешников и ринулась в атаку. Несмотря на безнадежность положения, анхорысы сопротивлялись отчаянно, но их сила, становились трёножными с заклятием работала едва ли не на четверть возможного уровня. Поэтому через несколько минут волна тел пустотных тварей окончательно захлестнула доминаторов и погребла их под собой.